Глава пятая. Я надеялась, что ты придешь. Все еще стоя к нему спиной, я почувствовала, как Элбан приблизился почти вплотную, обдавая меня жаром своего тела и мощной аурой, выбивающей почву из-под ног я тоже надеялся увидеть тебя проговорил он мне в макушку, но тут же немного отстранился как тебе отдых уже побывали где нибудь энфис показал нам сли остров я улыбнулась вспоминая сегодняшний поход. он очень красивый правда я никогда еще не видела столько невероятно красивых мест на таком небольшом уголке земли вам невероятно повезло что вы тут живете. «Это верно. Место тут и правда необычное». Раздалось над духом «И ты можешь приходить сюда в любой день, когда захочешь. Мой дом всегда будет открыт для тебя». «Спасибо, но это лишнее». Я снова чуть улыбнулась, глядя на черную водную гладь. «Я не хочу злоупотреблять гостеприимством, да и ни к чему это. Вряд ли после этого отдыха у меня еще будет возможность сюда вернуться». Последнее предложение я сказала тише, но старалась не придавать голосу грусти, которая засела в душе. Ведь это была правда. Если я выйду замуж за прекрасного и перспективного, то вряд ли я смогу еще хоть раз подумать о подобной поездке. Элбон, видимо, почувствовал мою смену настроения, так как я прямо спиной почувствовала внимательный, изучающий взгляд. «Ты не злоупотребляешь гостеприимством», Сказал он все так же спокойно. «Это я тебе говорю, как хозяин дома, и я сделаю для тебя двойной пропуск, для того, чтобы ты точно смогла еще раз сюда приехать, с кем угодно». Последние слова были сказаны с подтекстом. «Ну что ж, он и правда прекрасный специалист, по одной фразе понял, что я имел в виду. Спорить сейчас, тем не менее, не хотелось совершенно, поэтому я сделала вид, что согласилась с его предложением. Хотя прекрасно понимала, что после возвращения домой меня будет ждать совершенно другая жизнь. — Энфис показал вам грот? После минуты молчания поинтересовался Элбан. «Нет — Нет? — покачала я головой. — Он сказал, что туда нужно идти на весь день, чтобы как следует изучить все красоты и туннели. Да и я так поняла, что он хотел побывать там с Ли вдвоем. Грустно усмехнулась. Как ни крути, я все равно получаюсь лишней. Поэтому, видимо, у меня так и не получится посмотреть на эти красоты, если только не полезу туда в одиночку. Я покажу тебе грот, как только буду посвободней, обещаю. А вот одной туда действительно лучше не ходить, особенно если ты раньше никогда там не была. Почему? Я все еще не решалась оборачиваться. Это действительно очень красивое место, но и очень опасное. Серьезно ответил мужчина. — Там много тоннелей, и если не знать грот наизусть, то можно легко в нем потеряться. Там действительно так красиво. Мне показалось, что я смогла услышать его улыбку. Тебе понравится. — Ну, хорошо. Я тоже улыбнулась. Я обязательно дождусь тебя и не забуду, что ты обещал мне незабываемую экскурсию. Элбон тихо рассмеялся, подавшись чуть вперед обдавая меня горячим дыханием и неповторимым мужским ароматом. Ты ее обязательно запомнишь, и я тебе обещаю. Интересно, в хорошем смысле я ее запомню или... И что он вообще имеет в виду под «ты ее запомнишь»? Я, конечно, действительно не хочу забывать этот отдых, но подтекст какой-то неоднозначный. Однако я ничего на это не ответила, лишь кивнула, снова позабыв, что в темноте мои движения не видны, и вновь стала смотреть на море. Ночью оно такое теплое, спокойное, невероятно тихое. Оно словно тоже засыпает и отдыхает от палящего солнца, от назойливых обитателей земли и воды. С одной стороны, так не хочется нарушать этот покой, а с другой, как раз хочется окунуться в это спокойствие с головой. Уже поздно, тихо прервал молчание Элбан, «Давай я провожу тебя до твоей комнаты». «Спасибо, но я еще не хочу спать. Я прогуляюсь еще немного. Тогда я пройдусь с тобой». Вроде бы в шутку, но со всей серьезностью ответил мужчина. «Но Энфис говорит, что ты уходишь с рассветом?» Я вновь посмотрела на него. «Ты же совсем не выспишься. До рассвета максимум 4 часа». элбун усмехнулся и вновь подался вперед. «Ты за меня переживаешь? Это приятно». Хоть я и не люблю, когда меня донимают заботой. Но не волнуйся. Для восстановления сил мне будет достаточно пары часов. Но мне хватит. жестко отрезал он. Я иду с тобой и точка. Обо мне не беспокойся. Я обернулась, готовая возразить, что лучше в этом случае сама пойду спать. Но наткнулась на вновь тускло светящиеся глаза и забыла все, что хотела сказать. Они как два тлеющих уголька, неотрывно за мной следили. «У тебя глаза светятся», — завороженно проговорила я. «Так красиво». На этот раз свечение он убрал не сразу, видимо, давая мне чуть больше времени ими полюбоваться. А когда убрал, то я смогла почувствовать его улыбку и аккуратное прикосновение к моей руке. Пойдем! Он потянул меня в сторону ступеней. Пойдем. Мы прогуливались по ночному берегу моря, утопая в песке и чувствуя нежное поглаживание нагретой на дневном солнце воды. Было невероятно тихо, даже волн не было. Казалось, действительно, сама природа отдыхает, позволяя всем насладиться тишиной и спокойствием. Гулять по абсолютно темному берегу было не очень комфортно, все же хоть небольшое освещение не помешало бы, Но близость сильного, надежного мужчины успокаивала. Черт его знает почему, но я чувствовала невероятное спокойствие, находясь рядом с Элбаном. Странно, конечно, учитывая, что я даже внешности писать не смогу, если что-то случится. Но в душе была уверена, что ничего плохого не произойдет. Поначалу мы шли в тишине, любуясь редкими лунариями и слушая лишь переливы воды под ногами. Но постепенно все же завязался разговор, чему я была очень рада. Мы болтали ни о чем, и обо всем сразу. Я рассказывала забавные случаи из своей учебы, рассказывала, какие предметы любила в академии, где хотела бы побывать и даже о чем мечтаю. Элбан рассказывала себе и о своей работе, чем там занимается, какие отделы существуют и что интересного есть в каждом из них. Но к концу прогулки я поняла, что никакой конкретной информации о себе мы друг другу так и не рассказали. Я так и не услышала, какое дело он с отрядом расследует в Иреншире, какую должность он занимает в отделе, ничего не узнала про его личную жизнь. А он так и не узнал, какую академию я окончила и с какой специальностью, какой у меня врожденный дар и что ждет меня после незабываемого отдыха. Хотя если Элбан захочет, то он и без моего рассказа сможет узнать обо мне всё досконально, чего нельзя сказать о нём. Но в итоге все свои секреты мы так друг другу и не раскрыли, оставив при себе. Близился рассвет. Это было понятно по совсем чуть-чуть посветлевшему небу. Я очень хотела подождать первых лучей, чтобы полюбоваться их красотой, но еще чтобы, наконец, увидеть лицо этого загадочного мужчины, который занял практически все мои мысли. Однако, как только небо стало светать, Элбан повел меня в сторону дома, не давая такой возможности. Мне ужасно не хотелось уходить, но тут я вспомнила, что ему скоро нужно будет идти на службу, а он совершенно не спал, и меня накрыло чувство стыда. «Прости», — я остановилась на ступеньках. «Из-за меня ты пойдешь на работу совсем не выспавшимся, не нужно было идти гулять». Элбан подошел вплотную и легонько коснулся моей щеки. Не стоит переживать по этому поводу. Мне не привыкать не спать несколько дней подряд. Иногда на это просто нет времени. Он невесело усмехнулся. Но... Но благодаря прогулке с тобой я чувствую себя более отдохнувшим, чем если бы поспал даже пару часов. Я хотела снова возразить, но мне не дали этого сделать, прижав палец к моим губам. Не спорь, Арвин. А вот тебе сейчас стоит отдохнуть, учитывая, что сегодня вы собираетесь посетить столицу. «Откуда ты знаешь?» — удивилась я. А Элбон усмехнулся, видимо, моей наивности. «У меня свои источники. Но конкретно про поездку я знаю благодаря Энфису. Ах, ну да, они же братья. Как я могла об этом забыть?» Энфис наверняка рассказал Элбону примерный план отдыха поэтому я больше ничего не стала говорить, чтобы не вгоняться в краску еще сильнее, и пошла в сторону спальни. Дойдя до комнаты, я развернулась, чтобы поблагодарить за прогулку, но меня опередили. Спокойной ночи, Ави. Элбан наклонился и легонько, почти невесомо коснулся губами края моих губ, а я даже пошевелиться не смогла, затаив дыхание и заворожённо следя за каждым его движением. Поцелуй был легкий, почти невесомый. Однако он вызвал в душе такую бурю эмоций, что я едва на ногах устояла. Элбан отстранился так же неожиданно, как и приблизился, словно ничего только что и не было. «Спокойной ночи», — тихо проговорила я, и быстро, словно второкурсница, прошмыгнула в свою комнату, закрыв за собой дверь, и сползла по ней на пол, стараясь унять бешено колотящееся сердце. Странно. Почему я так среагировала на совершенно невинный легкий поцелуй? Ведь я уже целовалась до этого, и не раз, но никогда еще не чувствовала и половины тех эмоций, которые бурлили во мне сейчас. И это, заметьте, только от одного невесомого поцелуя в краеше губ. А что же будет со мной, если Элбан меня поцелует по-настоящему? Даже подумать страшно. Хотя нет, думать об этом как раз очень хочется» и во всех подробностях. Спрашивается, и как мне теперь уснуть? <музыка> Умывшись и облачившись в пижаму, я юркнула под одеяло, прокручивая в голове весь сегодняшний день, а особенно ночь. Как я и предполагала, заснуть я не могла, постоянно ворочалась с бока на бок, а в голову, само собой. Лезли всякие мысли о недавнем поцелуе. Но я же его совершенно не знаю и не видела толком. В темноте, кроме роста и ауры человека, совершенно ничего невозможно разглядеть. Так почему же я вновь и вновь возвращаюсь к воспоминаниям о его невесомых прикосновениях, о его совсем легком поцелуе, о ничего не значащих разговорах и глубоком смехе? Что с тобой, Арвин? Ты никогда в жизни не страдала по поводу мужчин, Это я себя корила, а иногда утешала, прекрасно понимая, что теперь этот загадочный мужчина из ночных грез не скоро покинет мои мысли. Прочно там засев. Поехала отдохнуть, называется. Уже на рассвете я услышала, как тихо закрылась входная дверь. Догадываясь, кто это может быть, я выбежала на террасу, вглядываясь в силуэт, отдаляющийся от дома к порталу в лучах предрассветного солнца. Высокий мужчина... Одет во все черное, вопреки тому, что в темной одежде точно на солнце будет жарко. Да еще и в сапогах, хоть и невысоких. Короткая стрижка, сильные мускулистые руки и твердая походка служителя безопасности. Это точно был Элбан. У портала он на секунду обернулся, безошибочно найдя глазами мою комнату, чтобы через секунду исчезнуть.